У нас опять все уже съедено. Осталось только полкраюхи хлеба. Видно, нам скоро конец придет. Надо бы нам от детей избавиться. Давай заведем их в лес подальше, чтоб не найти им дороги назад. Другого выхода у нас нет. Тяжело стало на сердце у дровосека, и он подумал. Уж лучше бы мне последним куском с детьми поделиться. Но жена и слышать о том не хотела, стала его бронить и попрекать, И вот плохое начало не к доброму концу. Уступил он раз, пришлось ему и теперь согласиться. Дети еще не спали и слышали весь разговор. И только родители уснули, поднялся Гензель опять и хотел было выйти из дому, чтобы собрать камешки, как и в прошлый раз. Но мачеха заперла дверь, и Гензель выбраться из хижины не смог. Он стал утешать свою сестрицу, говорит. Не плачь, Гретель, спи спокойно, уж Бог нам как-нибудь-то да поможет. Ранним утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Дала им кусок хлеба, он был еще меньше, чем в первый раз. По дороге в лес Гензель крошил хлеб в кармане, все останавливался и бросал хлебные крошки на дорогу. — Что это ты, Гензель, все останавливаешься да оглядываешься, — сказал отец. — Ступай своей дорогой. — Да это я смотрю на своего голубка. Вон сидит он на крыше дома. Будто он со мной прощается, — ответил Гензель. — дорень ты, — сказала мачеха, — это вовсе не голубь твой. Это утренний солнце блестит на верхушке трубы. А Гинзель все бросал и бросал по дороге хлебной крошки. Вот завела мачеха детей еще глубже в лес, где они ни разу еще не бывали. Развели опять большой костер, и говорит мачеха. Детки, садитесь вот тут. А устаньте, так поспите маленько. А мы пойдем в лес дрова рубить. А к вечеру, как кончим работу, вернемся сюда и возьмем вас домой. Когда наступил полдень, Уделилась Гретель своим куском хлеба с Гензелем, ведь он свой хлеб весь раскрошил по дороге. Потом они уснули. Но вот уж и вечер прошел, и никто за бедными детьми не приходил. Проснулись они темной ночью, и стал Гензель, утешать сестрицу. — Погоди, Гретель, вот скоро луна взойдет, и станут видны хлебные крошки, что я разбросал по дороге, а не нам дорогу домой. Вот взошла луна. И дети отправились в путь дорогу, но хлебных крошек не нашли. Тысячи птиц, что летают в лесу и в поле, все их поклевали. Тогда Гензеле говорит Гретель, мы уж как-нибудь да найдем дорогу. Но они ее не нашли. Пришлось им идти целую ночь и весь день, с утра и до самого вечера, но выбраться из лесу они не могли. Дети сильно проголодались, ведь они ничего не ели, кроме ягод, которые собирали по пути. Они так устали, что еле-еле передвигали ноги, и вот прилегли они под деревом и уснули. Наступило уже третье утро с той поры, как покинули они отцовскую избушку. Пошли они дальше. Идут и идут, а лес все глубже и темней. Если бы вскоре не подоспела помощь, они выбились бы из сил. Вот наступил полдень, и не заметили. На ветке красивую белоснежную птичку. Она пела так хорошо, что они остановились и заслушались ее пением. Но вдруг птичка умолкла и, взмахнув крыльями, полетела перед ними. Они пошли за ней следом и шли, пока, наконец, не добрались до избушки, где птичка уселась на крыше. Подошли они ближе. Видят, сделана избушка из хлеба. Крыша на ней из пряников а окошки все из прозрачного леденца. — Вот мы за нее и примемся, — сказал Гензель. — И то-то будет у нас славное угощение. Я отъем кусок крыши, а ты, Гретель, возьмись за окошко. Она должна быть очень сладкая. Забрался Гензель на избушку и отломил кусочек крыши, чтобы попробовать, какая она на вкус. А Гретель подошла к окошку и начала его грызть. Вдруг послышался изнутри чей-то тоненький голосок. Хрум да хрум, все под окном, кто грызет и гложет дом? Дети ответили. Это гость чудесный, ветер поднебесный. И не обращая внимания, они продолжали объедать домик. Гензель, которому очень понравилась крыша, оторвал от нее большой кусок и сбросил вниз. А Гретель выломала целое круглое стекло из леденца и, усевшись около избушки, стала им лакомиться. Вдруг открывается дверь и выходит оттуда, опираясь на костыль, старая-престарая бабка. Гензель и Гретель так ее испугались,